Передернула плечиками. Признаться, я полагала, что Европа — это ужасно патриархальный, тихий уголок, где жизнь течет сонной и действовать будет очень легко. Господи боже ты мой, — сказал Бестужев, сукоризный. Мисс Луиза, Европа — это тесный загончик с хищниками, которые за последние тысячелетие накопили громадный опыт как драк, так и пожирания слабого. И что там с вашим кинематографом? У нас возникла самая настоящая монополия. Образовался картель, монополист, если вам непонятно, компания Motion Pictures Patent Company. Она объединила и взяла под контроль все американские кинофабрики. Эдисон, Байограф, Вайтерк, Афф, Эссене, Любин, Зелек, Джордж Клейн и вдобавок французские Патэ и Мельес. Они купили кучу патентов. В их руках еще, что очень важно, контроль над кинотеатрами. Именно МППК поставляет фильмы. Они захватили все, понимаете? Производство фильмов, прокат. Тот, кто не соглашается на условия картеля, просто-напросто не получит фильмов для проката. А значит, моментально разорится. Кинотеатры обязаны платить картелю еще ежемесячный налог, патентные выплаты. Интересно, сказал Бестужев. Я и подумать не мог, что кипят такие страсти. Луиза глянула на него, честное слово, свысока, как взрослый на несмышленыша. Интересно, а как вы это себе представляли? Каждый делает, что хочет? Увы, у нас в Штатах крупные дельцы стремятся именно что к монополии. Есть крупные прокатчики, которым эта монополия МППК не нравится, но они ничего не могут поделать. У картеля в руках патенты. У нас примерно 10 тысяч кинотеатров, и половина из них охотно вышла бы из-под диктата картеля, пользовалась бы европейскими фильмами. Но в том-то и беда, что европейцы не в состоянии объединиться, Создать в противовес картелю столь же крупный концерн. Каждый действует сам по себе. Или идет на сговор с картелем. И ничего нельзя сделать. Пытаемся, как видите, сказала Луиза, не без грусти. Дядя как раз и пытался создать независимую от концерна фирму. У него есть компаньон Мердок. Он вообще считает, что следует создать не только самостоятельную систему кинотеатров, но и новую независимую кинофабрику». Он даже подыскал хорошее место где-то на западном побережье. Местечко называется то ли Обливуд, то ли Холливуд. Картель, как легко догадаться, на него навалился со всем усердием. Мердок на грани банкротства. Дядя хочет не только заработать, но и отомстить. Он из-за картеля потерял огромные деньги. А он кротким нравом не отличается и обиды помнит долго. Да и выгода при удаче может получиться ошеломительная. На штепанок здесь причем? «Его аппарат вроде бы не имеет отношения к кинематографу». «В том-то и дело, что имеет», — сказал Луиза. «Мне было некогда разбираться в подробностях. Это, в принципе, не мое дело, но инженер олкот отклянется аппарат Штепальника способен нанести по нынешней системе кинопроката сильнейший удар. Вот только в полной тайне сохранить все не удалось». «Ага», — сказал Бестужев. «И эти господа, что сейчас смирнехонько лежат связанные внизу, как раз и посланы этим вашим картелем. — Вы удивительно догадливы, — иронически усмехнулась Луиза. — Ну, конечно же, картель нанял каких-то гангстер-организованных бандитов, чтобы вам было понятнее. — Да, на приличных дельцов они как-то не похожи, — кивнул Бестужев. — По-моему, это опасно. — Еще бы, — сказала Луиза. — Они меня пугали. Она зябко передернулась. В общем, ничего хорошего. — Вам бы следовало вернуться домой, — — мягко сказал Бестужев. — Все же это не женское дело. — Ничего подобного. Ее глаза вновь загорелись нешуточным упрямством. — Я еще всем докажу. Я сегодня уезжаю. — Не в Париж ли? Луиза уклончиво сказала. — Туда, где у меня будут друзья, которые не дадут в обиду. — Ну, теперь вы видите, что мы не имеем никакого отношения к вашей политике, революционерам и прочим глупостям. — Да, пожалуй, — задумчиво произнес Бестужев. «Не вижу смысла вас задерживать». «Очаровательно», — подумал он. «Прогрессивная, изволите ли видеть, Европа, цивилизованный, понимаете ли, новый свет. Наши купцы, промышленники и прочие дельцы тоже, откровенно говоря, не подарок, но нелепо представить, чтобы в России на конкурентов насылали бандитов». «Так что же вы меня не будете задерживать?» — настороженно спросила Луиза. «Я вас отпущу на все четыре стороны?» — сказал Бестужев. «Если ответите на последний вопрос, откуда вы знаете так много?» «Не похоже, чтобы вы располагали сетью агентов и помощников».